Глава двадцатая «Амелия», — сказала Поппи, склонив голову на плечо сестры, — «ты оказала мне медвежью услугу», представив брак как нечто легкое". Амелия тихо засмеялась, сжав ее в коротком объятии. «О, дорогая, извини, если у тебя сложилось такое впечатление». «Нет, конечно, особенно, если оба супруга обладают сильной волей». В дамских журналах пишут, что в большинстве случаев следует позволять мужьям поступать по-своему. О, какая чепуха! Надо всего лишь позволять им думать, что они поступают по-своему. В этом секрет успешного брака. Они захихикали, и Поппи выпрямилась, приободрившись. Уложив Рая поспать после завтрака, Амелия отправилась вместе с Поппи в семейную гостиную, где они расположились вдвоем на диване. Уин тоже пригласили, но она деликатно отказалась, зная, что Амелию связывают с Поппи более материнские отношения, чем с ней. В течение двух лет, которые Уин провела во Франции, поправляя здоровье после перенесенной скарлатины, Поппи еще больше сблизилась с их старшей сестрой. Когда Поппи нужно было поделиться самыми сокровенными мыслями и проблемами, она всегда шла к Амелии. Принесли чай с лимонными пирожными, испеченными по рецепту их матери. «Ты, должно быть, устала», — заметила Амелия, нежно потрепав Поппи по щеке. «По-моему, ты больше нуждаешься в том, чтобы вздремнуть, чем малыш рай». Поппи покачала головой. «Позже. Вначале я должна уладить кое-какие дела, пока здесь не появился Гарри. Если, конечно, он приедет». «Приедет, можете быть уверены», — раздался голос с порога. Подняв глаза, Поппи увидела свою бывшую компаньонку. «Мисс Маркс!» — воскликнула она, вскочив на ноги. Лицо мисс Маркс озарила улыбка. Она бросилась навстречу Поппи и заключила ее в объятия. Судя по всему, она была в саду. Вместо обычного запаха мыла и крахмала от нее исходило благоухание земли, цветов и летней жары. «Без тебя здесь все не так», — сказала она. «Намного тише». Поппи рассмеялась. Отстранившись, мисс Маркс поспешно добавила. «Я не имела в виду, что...» «Знаю». Все еще улыбаясь, Поппи окинула ее критическим взглядом. «Как вы прелестно выглядите! Ваши волосы...» Вместо того, чтобы быть затянутыми, как обычно, в тугой пучок, густые локоны свободно падали на плечи и спину компаньонки. А невыразительный оттенок русова чудесным образом превратился в бледно-золотистый. «Это ваш естественный цвет?» Лицо мисс Маркс вспыхнула. «Я намерена затемнить его, как только представится возможность». «Зачем?» — изумилась Поппи. «Так гораздо красивее!» Амелия нашла нужным вмешаться. «Я бы не советовала тебе применять краску в ближайшее время, Кэтрин. Так можно испортить волосы?» «Наверное, ты права», — мисс Маркс нахмурилась, неосознанно накручивая на палец блестящую прядь. Поппи перевела вопросительный взгляд с компаньонки на сестру. Она никогда не слышала, чтобы Амелия называла мисс Маркс по имени. «Можно я посижу с вами?» — спросила мисс Маркс, обращаясь к Поппи. «Мне не терпится услышать, что произошло со дня свадьбы, и последовала короткая, довольно нервозная пауза. Мне нужно рассказать тебе кое-что, имеющее отношение к ситуации, в которой ты оказалась». «О, пожалуйста!» — отозвалась Поппи. Бросив быстрый взгляд на Амелию, она поняла, что ее старшая сестра уже в курсе того, что мисс Маркс собирается поведать ей. Она села на диван рядом с Амелией, а мисс Маркс расположилась в кресле напротив. В дверь проскочило что-то длинное и гибкое, и замерло. Это был Доджер. При виде Поппи он исполнил несколько радостных прыжков и бросился к ней. «Доджер!» — воскликнула Поппи, почти обрадованная встреча с Харьком. Он запрыгнул к ней на колени, умильно поблескивая глазками, и довольно злопотал, когда она погладила его по спине. Затем спрыгнул на пол и осторожно двинулся к мисс Маркс. Компаньонка устремила на него строгий взгляд. не смей приближаться ко мне злосчастное животное ничуть не обескураженный зверек плюхнулся на полу ее ног и перевернулся на спину показывая живот все хатоуи потешались над тем что доджер обожает мисс маркс несмотря на ее очевидное презрение убирайся сказала она но влюбленный хорек не прекратил попыток очаровать ее вздохнув Кэтрин нагнулась и сняла один из своих башмаков из прочной черной кожи со шнуровкой до щиколотки. «Это единственный способ утихомирить его», — сказала она. Харек мигом перестал лопотать и зарылся головой в башмак. Подавив улыбку, Амелия переключила внимание на попе. «Ты поссорилась с Гарри?» «Не совсем». Все действительно началось с ссоры, но лицо Поппи загорелось. С самой свадьбы мы только и делали, что ходили вокруг да около. А потом, когда казалось, что мы наконец-то, слова застряли у нее в горле. Но она заставила себя беспорядочно продолжить. Боюсь, что так будет всегда. Мне кажется, он неравнодушен ко мне, но не хочет, чтобы я испытывала к нему ответные чувства. Он как будто нуждается и одновременно боится привязанности, и это ставит меня в безвыходное положение». Она издала невеселый смешок, состроив безнадежную гримасу, словно спрашивала, «Что прикажешь делать с таким мужчиной?» Вместо того, чтобы ответить, Амелия обратила взгляд на мисс Маркс. Та выглядела непривычно уязвимой и смущенной. возможно я могу пролить свет на ситуацию на то что делает гарри таким недосягаемым поппи растерянно моргнула пораженная столь фамильярным упоминанием ее мужа вы были знакомы с гарри мисс маркс пожалуйста зови меня кэтрин я бы очень хотела чтобы ты считала меня своим другом кэтрин прерывисто вздохнула да Я была знакома с ним в прошлом». «Что?» — слабо спросила Поппи. «Мне следовало рассказать это тебе раньше. Извини, об этом нелегко говорить». Поппи изумленно молчала. Не часто случалось, чтобы человек, которого она хорошо знала, открывался с новой неожиданной стороны. Выходит, между мисс Маркс и Гарри существует связь? И что особенно обескураживало, они оба держали это в секрете. Ужасная мысль пришла ей в голову, заставив похолодеть. — О, боже! Вы с Гарри? Нет, ничего такого. Но это запутанная история, и я не знаю, как... Позвольте начать с того, что мне известно про Гарри. Поппи озадаченно кивнула. «Отец Гарри, Артур Ратлидж, был на редкость амбициозным человеком», — начала Кэтрин. «Он построил отель в Буффало, штат Нью-Йорк, как раз в то время, когда там начали расширять порт. И, надо сказать, ему удалось добиться определенного успеха, хотя он был плохим управляющим, упрямым и деспотичным. Женился он в 40 лет на местной красавице, Николетт. Жизнерадостная и обаятельная, она была почти вдвое моложе его. У них было мало общего. Не знаю, прелестилась ли она его деньгами или поначалу их связывали чувства. К сожалению, Гарри родился немного раньше срока, что дало пищу сомнениям относительно отцовства Артура. Видимо, это поспособствовало семейным неурядицам. Так или иначе, но брак дал трещину. После рождения Гарри Николет пустилась во все тяжкие и в итоге сбежала в Англию с одним из своих любовников. Гарри было четыре года. Лицо Кэтрин приняло задумчивое выражение. Она так погрузилась в свои мысли, что, казалось, даже не заметила, что Харек забрался к ней на колени. Родители и раньше уделяли Гарри мало внимания, но после бегства Николет он был полностью заброшен. Даже хуже, чем заброшен, оказался в целенаправленной изоляции. Артур поместил его в невидимую тюрьму. Служащим отеля было приказано как можно меньше общаться с ним. Его часто запирали одного в комнате. Даже когда он ел на кухне, слуги боялись разговаривать с ним из страха получить выговор. Артур позаботился о том, чтобы Гарри был накормлен, одет и получал образование. Никто не мог сказать, что с Гарри плохо обращаются, потому что его не били и не морили голодом. Но существуют способы сломать человеческую душу и помимо телесных наказаний. «Но почему?» — спросила Поппи, не в силах постигнуть подобной жестокости. «Как можно быть настолько мстительным, чтобы наказывать ребенка за прегрешение его матери?» Гарри напоминал Артуру о прошлом унижении и разочаровании, и весьма вероятно, что он не был даже его сыном. Это не оправдание, взорвалась Поппи. Как жаль, что никто не смог помочь ему. Многие служащих отеля ужасно переживали из-за участи Гарри, особенно экономка. Как-то раз она заметила, что ребенка не видно два дня, и отправилась на поиски. Он был заперт в своей комнате без еды. Артур был так занят, что забыл выпустить его, а Гарри было всего пять лет. Неужели никто не слышал, как он плакал. Разве он не производил никакого шума? спросила Поппи, дрогнувшим тоном. Кэтрин опустила глаза, погладив Харька. Главное правило отеля никогда не беспокоить постояльцев. Гарри это вбили в голову с самого рождения. Он тихо ждал, надеясь, что кто-нибудь вспомнит о нем и придет. О, нет! — прошептала Поппи. «Экономка пришла в такой ужас», — продолжила Кэтрин, что смогла разузнать, куда уехала Николет и послала ей письмо, описав ситуацию в надежде, что та пришлет за ним. Все, даже жизнь с такой матерью, как Николет, было лучше, чем ужасная изоляция, которой подвергался ребенок. Но Николет не прислала за ним? «Нет». пока не стало слишком поздно для Гарри. Слишком поздно для всех, как выяснилось впоследствии. Николет подхватила чехотку. Это было медленное увидание, но ближе к концу болезнь стала быстро прогрессировать. Перед смертью ей захотелось узнать, что стало с ее сыном, и она написала ему письмо с просьбой приехать. Он был в Лондон на первом же корабле. К тому времени он уже стал взрослым, ему было двадцать или около того. Не знаю, почему он хотел увидеть свою мать. Подозреваю, что у него в голове засела мысль, что она уехала из-за него. Кэтрин помолчала, погруженная в собственные мысли. Дети часто винят себя в дурном обращении с ними. Но он был совсем маленьким. Сердце Попи сжалось от сочувствия. ни один ребенок не заслуживает того чтобы быть брошенным вряд ли кто нибудь говорил это гарри сказала кэтрин да он и не стал бы это обсуждать что сказала ему мать когда он нашел ее кэтрин не сразу ответила поглаживая блестящую шорстку хорька свернувшегося у нее на коленях наконец она отозвалась напряженным тоном не поднимая глаз. Она умерла за день до его прибытия в Лондон. Ее пальцы переплелись, сцепившись в тугой узел, навсегда ускользнув от него. Полагаю, вместе с ней умерла его надежда найти ответы, намучившие его вопросы, и обрести привязанность. Повисло молчание. Поппи была потрясена. Что могло стать с ребенком, воспитанным в таком холодном и лишённом любви окружении? Должно быть, ему казалось, что весь мир предал его. Какое тяжкое бремя, чтобы нести его всю жизнь. «Я никогда не полюблю тебя», — сказала она ему в день свадьбы. И он ответил, «Я никогда не стремился к тому, чтобы быть любимым. И, видит Бог, неплохо обходился без этого. Поппи закрыла глаза, ощущая дурноту. Такие раны не залечишь за один день и даже за год. «Я хотела рассказать тебе раньше», — услышала она голос Кэтрин, «но боялась, что это склонит тебя в пользу Гарри. Ты всегда так легко поддаешься сочувствию». «А правда в том, что Гарри не нужно ни твое сочувствие, ни твоя любовь. Маловероятно, что он станет таким мужем, которого ты заслуживаешь». Поппи смотрела на нее глазами, затуманившимися от слез. «Тогда зачем ты говоришь мне это сейчас?» «Потому что, хоть всегда и думала, что Гарри не способен на любовь, я не до конца в этом уверена». Когда дело касается Гарри, ни в чем нельзя быть уверенной. Мисс Маркс заговорила Пуппи, однако тут же поправилась: Кэтрин. Но при чем здесь ты? Какое отношение ты имеешь к Гарри? Откуда тебе известно все это? Лицо Кэтрин пересекла любопытная смена выражений: волнение, печаль, мольба. Она задрожала так сильно, что хорек, дремавший у нее на коленях, проснулся и поднял голову. Молчание затянулось, и Поппи бросила вопросительный взгляд на Амелию, которая едва заметно кивнула, призывая ее к терпению. Кэтрин сняла очки и принялась протирать запотевшие линзы. Ее лицо покрылось испариной, придавая ее нежной коже перламутровое сияние. Через несколько лет после прибытия в Лондон с любовником, сказала она, Николет родила второго ребенка, дочь. Она замолчала, предоставив Поппи сделать собственный вывод. Тебя? произнесла та наконец. Кэтрин подняла голову, все еще держа очки в руках. На ее одухотворенном с тонкими чертами лице читалась решимость. Да, в ней было что-то от Гарри, включая сдержанность, за которой скрывались сильные эмоции. «Но почему ты умолчала об этом?» — спросила Поппи в замешательстве. «И почему промолчал Гарри? К чему такая секретность?» «Для моего блага. Я взяла новое имя. Никто не знает почему». У Поппи еще оставались вопросы, но, казалось, Кэтрин Маркс достигла предела. Пробормотав очередное извинение, она поднялась и опустила сонного хорька на ковер, затем схватила свой башмак и вышла из комнаты. Доджер встряхнулся и устремился за ней. Оставшись наедине с сестрой, Поппи задумчиво уставилась на поднос с пирожными, стоявший на столике. последовало продолжительное молчание. «Выпьем чаю», — предложила Амелия. Налив чай, они принялись за пирожное из слоёного теста, пропитанного патокой и лимоном. Это был вкус их детства. Поппи сделала глоток горячего чая с молоком. Все, что напоминает мне о детстве», — сказала она, — И о нашем коттедже в Примроуз-Плейс всегда поднимает мне настроение. Как эти пирожные, занавески в цветочек и чтение басины Зопа. «И запах роз», — подхватила Амелия, «и капли дождя, падающие из черепичных карнизов. Помнишь, как Лео посадил в банку светлячков, и мы пытались использовать их вместо свечей за ужином?» Поппи улыбнулась. А я никогда не могла найти противень, потому что Беатрикс постоянно пыталась превратить его в постель для своих питомцев». Амелия издала смешок. «А помнишь курицу, которая после встречи с соседской собакой лишилась всех перьев?» Беа упросила маму связать ей крохотный свитерок. Поппи фыркнула, разбрызгав свой чай. «Я чуть не сгорела от стыда». Вся деревня ходила к нам смотреть на лысую курицу, которая разгуливает в свитере. Насколько мне известно, — усмехнулась Амелия, — с тех пор Лео не ест домашнюю птицу. Он говорит, что не может употреблять в пищу то, что когда-то носило человеческую одежду. Поппи вздохнула. Я даже не понимала, каким чудесным было наше детство. «Мне хотелось, чтобы мы были обычной семьей, чтобы люди не называли нас этими странными хатауэями». Она облизнула липкие от патоки палец, бросив на Амелию покаянный взгляд. «Мы никогда не будем обычными, правда?» «Нет, дорогая. Хотя, должна признаться, я никогда не понимала твоего стремления к обычной жизни. Для меня это слово подразумевает скуку». «А для меня — безопасность, когда знаешь, чего ждать. В нашей жизни было так много ужасных неожиданностей. Смерть родителей, болезнь Уин, пожар, когда сгорел наш дом. И ты полагала, что обретешь безопасность с мистером Бейнингом?» — мягко спросила Амелия. «Да, мне так казалось». Поппи покачала головой в изумлении. Я была так уверена, что мне будет хорошо с ним, но, оглядываясь назад, не могу не видеть, что Майкл не боролся за меня. В день нашей свадьбы Гарри сказал ему, «Она была бы твоя, стоило тебе только пожелать, но я хотел ее больше». И пусть я ненавидела его за то, что он сделал, мне было приятно, что Гарри не считает, будто я недостойна его. Амелия потянула ноги на диван и посмотрела на нее с нежной озабоченностью. Полагаю, ты понимаешь, что мы не позволим тебе вернуться к Гарри, пока не удостоверимся, что он будет добр к тебе. Но он был добр, возразила Поппи и рассказала Амелии о том дне, когда она растянула лодыжку, а Гарри заботился о ней. Он был таким внимательным, таким. нежным. Если это проблеск того, какой он на самом деле, я... Она замолкла, уставившись в свою пустую чашку. На пути сюда Лео сказал мне, что я должна решить для себя, намеренно простить Гарри за то, как начался наш брак или нет. Думаю, мне следует это сделать. Ради самой себя и ради Гарри. — Людям свойственно ошибаться, — сказала Амелия. — Думаю, это хорошая идея. Проблема в том, что Гарри, тот, который заботился обо мне в тот день, редко появляется на поверхности. Он постоянно занят, влезает во все, что происходит в этом чёртовом отеле, лишь бы не задумываться ни о чем личном. Если бы мне удалось увезти его из Ратлиджа в какое-нибудь тихое, спокойное место, и продержать в постели хотя бы неделю, подхватила Амелия, весело блеснув глазами. Поппи вспыхнула, бросив на сестру удивленный взгляд, и попыталась подавить смешок. Постель способна творить чудеса, продолжила Амелия. Нет ничего приятнее, чем разговаривать с мужем после занятия любовью. Мужчины чувствуют себя благодарными и на все соглашаются. «Может, мне удастся убедить Гарри остаться здесь на несколько дней?» произнесла Пуппи, размышляя вслух. «Коттедж егеря в лесу все еще пустует?» «Да, но дом привратника гораздо лучше и ближе к поместью». Я хотела бы, Поппи помедлила, колеблясь, Но это невозможно. Гарри никогда не согласится оставить отель на такой срок. «Пусть это будет условием твоего возвращения в Лондон», — предложила Амилия. — «соблазни его. Ради бога, Поппи, это не так уж трудно. Но я ничего не знаю об этом. Соблазнение — это всего лишь поощрение мужчин к тому, Что они и так хотят сделать. Поппи бросила на нее изумленный взгляд. Не понимаю, почему ты даешь мне такие советы, учитывая, что ты была против нашего брака. Ну, теперь вы женаты, так что ничего не остается, кроме как постараться сделать его успешным. Она на секунду задумалась. Иногда достаточно приложить усилия, чтобы все обернулось гораздо лучше, чем можно было надеяться. «Только в твоих устах», — сказала Поппи, — «соблазнение мужчины может звучать как самый практичный вариант». Амелия усмехнулась, потянувшись за очередным пирожным. «Я всего лишь хочу сказать, почему бы тебе не проявить инициативу?» Покажи ему, какой брак тебе нужен. Попытайся атаковать его. — Ну да, — кивнула Поппи, как кролик кота. Амелия опешила. — Что? Поппи улыбнулась. — Беатрик советовала мне что-то в этом роде. Возможно, она мудрее всех нас. — Не сомневаюсь. Потянувшись к окну, Амелия отодвинула белую кружевную занавеску. Солнце засияло на ее темных волосах, позолотив ее тонкие черты. Она издала смешок. Вон она, возвращается с прогулки по лесу. Она будет в восторге, когда узнает, что вы слева приехали. Кажется, она что-то несет в фартуке. Боже, это может быть что угодно! Очаровательная дикарка. Кэтрин сотворила с ней чудо, но знаешь,. Ее невозможно укротить до конца. Амелия сказала это без тени тревоги или осуждения, просто принимая Беатрикс такой, какой она была, и веря, что судьба будет благосклонна к ней. Вне всякого сомнения, это было влияние Кэма. У него всегда хватало здравого смысла, чтобы предоставить хатауэям как можно больше свободы, оставив простор для их эксцентричных натур там, где кто-нибудь другой пытался бы сломать их. Поместье Рамзи было их тихой гаванью, их благословенным убежищем, куда остальной мир не осмеливался вторгаться. И куда скоро приедет Гарри.